Глава 9. Февральский противоток 16 февраля 1967 года на состоявшемся в Пекине заседании Политбюро ЦК КПК произошел инцидент, вошедший в историю под названием Февральского противотока. Группа высокопоставленных военных выступил с критикой происходящих событий в присутствии членов группы по делам культурной революции Чен Бада, Кан Шена, Дзян Цин и Джан Чун Цяо. Собственно, против них и была обращена критика. Под конец собрания заместитель председателя ЦК КПК и заместитель премьер-министра государственного совета Тан Джен Линь сказал, что если бы он знал, куда все зайдет, то никогда бы не присоединился к революции, никогда бы не вступил в партию, никогда бы не дожил до 65 лет и никогда бы не хранил верность председателю МАО на протяжении 40 лет. Тан вступил в ряды Коммунистической партии в 1926 году. Тан Чжэнь Линь не имел воинского звания, поскольку уже давно, с 1952 года, находился на партийно-государственной работе. Но во время борьбы с японцами националистами Тан был видным политическим работником. После образования Китайской Народной Республики он занимал должности заместителя политического комиссара Хуадунского военного округа и Третьей полевой армии. О том, каким авторитетом Тан пользовался в армейских рядах, можно судить хотя бы по его прозвищу начальник Тан. Присутствовавший на собрании Мао Цзэдун в ответ на слова тана сказал. «Если у тебя были сожаления по поводу вступления в партию и выбора пути, то ты мог бы поступить иначе и не присоединяться к революции. Но тебе 65 лет, и жизнь твоя прожита так, как ее прожил». Относительно мягкое замечание Мао, который не раз обрушилось на своих оппонентов с поистине разгромной критикой, от которой камни стирались в пыль, было обусловлено нежеланием обострять отношения с армейским командованием. Тана поддержал маршал Чен И, с 1958 года занимавший пост министра иностранных дел, а до этого бывший первым мэром коммунистического Шанхая и заместителем председателя Государственного совета КНР. В качестве главного дипломата маршал Чен пытался предотвратить разрыв отношений между КНР и СССР, которые он считал весьма перспективными и жизненно необходимыми для своей страны. За критику культурной революции Чэнь И был вынужден отойти в сторону и подвергся преследованием, но после опалы и гибели Линь Бяо в 1971 году вновь обрел расположение Мао Цзэдуна. Примечательно, что присутствие на похоронах Чэня в январе 1972 года стало последним публичным появлением 78-летнего Мао. И вообще, падение Линь Бяо благотворно сказалось на судьбах всех участников февральского противотока. В 1973 году на 10 съезде КПК Тан Чжэнь Линь был избран членом Центрального комитета, а в январе 1975 года он стал заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Ли Сянь Нянь, впоследствии ставший председателем КНР с 1983 по 1988 год, в то время был заместителем главы Государственного совета КНР и министром финансов. В конце октября 1966 года хунвейбины начали критиковать Ли Сянняня за следование капиталистическим путем в области финансов, иначе говоря за ликвидацию последствий большого скачка. Около полугода в Пекине вывешивались Дзебао с обвинениями в адрес Ли Сянняня, но после того, как в его защиту выступили Джо Уин Лай и Дзян Цин, нападки прекратились, и Ли остался на своих должностях в статусе верного сына партии, раскаившегося в совершенных ошибках. Подобно тан Танчжин Линю, Ли Сяння не имел военного звания, но прежде он командовал крупными соединениями и был командующим хубейским военным округом. Его ценили как крупного специалиста в области экономики, которым он всячески старался поддерживать в должном виде во время культурной революции, при содействии своего непосредственного начальника Джоу Эн Лая. Юй Цю Ли, потерявший левую руку в результате ранения в бою в 1936 году, но оставшийся в строю. В 1957-1958 годах возглавлял Главное управление тыла Нуак в звании генерал-лейтенанта, а затем был назначен министром нефтяной промышленности КНР, в создании которой он принимал активное участие. Благодаря Юю и его сподвижникам, с 1964 года Китай полностью обеспечивал собственные потребности в нефти, которые прежде приходилось экспортировать в значительных количествах. В 1964 году генерал Юй занял пост первого заместителя председателя Госплана КНР и в этом качестве руководил воплощением плана МАО по переводу важных промышленных предприятий в отдаленные районы страны. Также на совещании присутствовал заместитель председателя Государственного комитета обороны маршал Йе Цзяньин, показавший себя с плохой стороны во время руководства провинции Гуандун. С плохой, поскольку он весьма мягко относился к крестьянам, не записывал каждого владельца клочка земли в кулаки и не отбирал урожай подчистую. Но в 30-е годы Едзянь Ин помог Мао Цзэдуну одолеть в борьбе за партийное лидерство командующего 4 Красной Армией Джана Гутао, благодаря чему смог продолжить свою карьеру по военной линии. В 1954 году Джан был назначен заместителем председателя Национального Совета Обороны, а годом позже ему было присвоено маршальское звание. Все перечисленные лица пользовались доверием Мао Цзэдуны, если даже подвергались критике в ходе культурной революции, то мягко, так сказать, для острастки. Они занимали важные государственные посты и обеспечивали жизнедеятельность государства, сотрясаемого культурной революцией. Революционную деятельность на предприятиях старались не доводить до прекращения работы. Но, тем не менее, проблем возникало много, и население испытывало острую нужду в самом необходимом. Качественным примера можно привести фрагмент воспоминаний бывшего хунвейбина Лян Сяошена. «Я вместе со своей республикой пристально следил за обстановкой в мировом революционном движении пролетариата, за борьбой против империализма и ревизионизма, и совершенно не обращал внимания на то, что нам ежемесячно выдавали всего по кусочку мяса весом в 250 граммов. Не обращал внимания на то, что норма продовольствия, которую установила мне наша республика в размере 14 килограммов на месяц, была совершенно недостаточна. Не придавало значения тому, что в продовольственных магазинах покупали кукурузу пополам с ботвой, а в кукурузной муке часто пригревались насекомые. Не придавало значения тому, что работу приходилось заканчивать при мерцании светлячков, так как купить электролампочку было не так-то просто. Не обращал внимания на то, что не мог поесть пампушки из белой муки, потому что их не было в продаже. Не обращал внимания на то, что наши новые дома построены женщинами во время большого скачка, когда призывали за один день осваивать 20 лет. В них зимой холодно, как в ледниках. Все стены, подобно холодильной камере, покрыты инием, а летом через крышу протекал дождь, на поверхности стен выступала сырость. Не обращал внимания на все, что касалось наших бытовых условий. Жители города все время в чем-то нуждались, если могли приобрести одни вещи, то не было в продаже других. Совершенно исчезли электролампочки. Рабочие электролампы у завода жаловались, что нет стекла для изготовления лампочек. Рабочие стекольного завода говорили, что нет сырья для производства стекла. Рабочий класс всех производственных предприятий занимался революцией. Мы всей семьей, закончив ужин, даже не убирая посуду, торопились расстелить матрасы и быстрее забраться под одеяло, чтобы погасить свет и лечь спать. На самом деле мы не спали, а лежали в темноте, продлевали жизнь единственной лампочки. Из двух имевшихся в доме одна уже давно сгорела. Оставшаяся висела в дверном проеме между внутренней и наружной комнатами, освещая одновременно и ту, и другую, давая обеим свет и держа их в полумраке. Волосок лампы дрожал, казалось, в любую минуту он может оборваться. Он был солнцем для всей нашей семьи. Он пугал нас так, что душа уходила в пятки. Не было в продаже не только лампочек, не было и восковых свечей. Если лампочка когда-нибудь погаснет, то это будет означать, что семья лишится единственного источника света в темное время суток. То было бурное развитие Великой культурной революции, годы наитруднейшей жизни народа. Разумеется, никто из критиков культурной революции не предъявлял никаких претензий к председателю Мао. Тан Джен Линь и его единомышленники обращались к присутствовавшим на заседании членам группы по делам культурной революции. Претензии высказывались по двум направлениям. Первое. Культурная революция нарушала устоявшийся в государстве порядок и этим ослабляла его. Второе. Группа по делам культурной революции подрывала авторитет армии и подстрекала бунтарей к поиску каппутистов и ревизионистов в войсках иначе говоря, к нападению на военных. Сила народно-освободительной армии Китая заключалась в ее единстве с народом. Чего хорошего можно ожидать в том случае, если это единство будет разрушено. Китайские традиции, берущие начало из конфуцианства, предписывают благородным мужам проявлять выдержку и сохранять достоинство в любых ситуациях. Но иногда обстоятельства оказываются сильнее любых традиций. Дискуссия на заседании политбюро приняла настолько ожесточенный характер, что доводы сменились оскорблениями, а под конец перепалка превратилась в потасовку, в которой принял участие даже однорукий генерал Юй Цюли. К счастью, обошлось без тяжелых увечий, разве что маршал Йе Цзянь Ин сломал несколько пальцев на правой руке. Согласно официальной версии, травму он получил, когда силой хлопнул ладонью по столу. В феврале 1967 года взгляды Мао Цзэдуна немного изменились. Чрезмерное рвение некоторых членов группы по делам культурной революции начало раздражать председателя, который не желал, чтобы в ходе революционных событий у него появился новый конкурент вместо смещенного Лю Шао Ци. Иногда Мао приходилось осаживать даже Цзян Цзэн, а к середине 1973 года отношения между супругами осложнились настолько, что они стали жить раздельно. Правой рукой председателя Мао к тому времени стал опальный Дэн Сяопин, которого смертельно больной Джоу Инлай наметил себе в преемнике. Джоу смог убедить Мао вернуть Дэна в политику, и в марте 1973 года Дэн стал заместителем Джоу. На 10-м съезде КПК был избран членом Центрального комитета, а затем вошел в состав политбюро ЦК КПК. Дзян Цин возвышение Дэна не нравилось, и она всячески пыталась его порочить но Мао, в свою очередь, не любил, когда ему перечили. Летом 1974 года на одном из заседаний Политбюро Дзян в очередной раз обрушилась с критикой на Дэна. Мао сказал присутствующим, что Дзян отнюдь не представляет его, а представляет саму себя, и что в ней две половины, одна хорошая, а другая не слишком. Дзян не угомонилась, и тогда Мао грубо указал на нее пальцем, воскликнув при этом. Да же, можно сказать, из шанхайской банды. Прошу обратить внимание на то, что не следует создавать секту четырех. Шанхайской банды и секты четырех Мао называл Дзян Цин и ее ближайших соратников – Ван Хун Вэ, Джана Чун Цяо и Яо Вэнь Юаня, которые имели отношение к Шанхаю. В историю эта четверка вошла под названием «банды четырех» личные отношение Мао Цзэдуна к военным, осмелившимся критиковать деятельность группы по делам культурной революции, также сказалось на относительной мягкости наказания участников февральского противотока, которые были реабилитированы еще при жизни вождя. К Юй Цзюли Мао проявил особое снисхождение, оставив его на должности первого заместителя председателя Госплана КНР. Правда, Юй пришлось пережить кампанию критики в его адрес и как следует покаяться. Раз уж ввязался в игру, то нужно играть по правилам. Видимо, раскаяние генерала Юэ полностью удовлетворило Мао, поскольку в 1970 году он стал председателем госплана КНР. А 14 ноября 1971 года, во время встречи с участниками очередного руководящего совещания, Мао Цзэдун сказал, указав на Егзяньина, «Не говорите впредь, что он из февральского противотока». Что это за противоток? Они выступали против Линьбяо, Чиньбада, Ван Ли, Гуан Фэня и Ци Биньюя. Все названные лица к тому времени считались врагами. Была ли от февральского противотока какая-то польза? Определенно была. Инцидент заставил Мао задуматься и немного сбавить обороты репрессий. Чиньбада пытался представить февральский противоток попыткой свержения диктатуры пролетариата, но эта идея не встретила понимания у Мао. 20 марта 1967 года, выступая на армейском совещании, Лень Бяо сказал, «Сторонние наблюдатели видят только беспорядки, отмечают некоторые сокращения объемов производства и делают из этого в корне неверные выводы. И этому меньшинству кажется, будто потери очень велики, но эти потери на деле нельзя сравнить не только с потерями времен Народно-освободительной войны или антияпонской войны, но и с потерями, которые случаются в ходе одного сражения». Да, были убиты люди. По ошибке или нет, но убитых не так уж и много. Их гораздо меньше, чем гибнет в одной битве. Если сравнивать потери и успехи культурной революции, то потери минимальны. Минимальны, минимальны, а успехи максимальны, максимальны, максимальны. Важнейшим достижением происходящих событий является подъем политического уровня нашего народа на новую ступень. Идеи председателя Мао сегодня известны каждому китайцу, в том числе и женщинам, и детям. Любой ребенок знаком с цитатами из произведений председателя Мао, и это очень хорошо. План Великой Пролетарской Культурной Революции, начатый председателем Мао, аналогичен победоносному захвату власти пролетариатом в одной стране под руководством Ленина и созданию первого социалистического государства. По мере продолжения культурной революции, культ личности Мао Цзэдуна раздувался все сильнее и сильнее. Такого почитания не знал ни один император, и даже самого Конфуция чтили меньше и цитировали гораздо реже. 8 июля 1966 года, в самом начале культурной революции, Мао писал Дзян Цин. «Вернувшись в Пекин на майском совещании, он, Линь Бяо, прям-таки превозносил меня как святого из святых. В подобной ситуации мне оставалось лишь согласиться на это. Полагаю, что их подлинное намерение — ловить чертей с помощью Джун Куя, роль которого я стал играть в коммунистической партии. Но события, как правило, развиваются в обратном направлении, и чем выше превозносят, тем больнее падать. Я готов к тому, чтобы разбиться в дребезги, но в этом нет ничего страшного, ведь материя не исчезает, она просто распадается на мелкие части. В мире существует более ста партий, и подавляющее большинство из них не верит в марксизм-ленинизм. Они разбили на мелкие куски Маркса и Ленина, а о нас и нечего. Скромность Мао Цзэдуна была сугубо напускной и проявлялась только в словах и в манере одеваться. Во всем остальном, что было скрыто от глаз народа, Мао позволял себе любые излишества, как говорят китайцы, от стола до постели.